Глава 27. За один только страх в глазах женщины Гийом сейчас готов был сравнять преподобного с землей. Саваре действительно прилетел в Сквартенскую миссию по делу. О том, что он сам был инициатором и буквально вытребовал у генерала эту проверку, преподобному не нужно было знать. Ему следовало заниматься делами миссии, которые после Бескара остались в таком раздрае, что перелопачивать и упорядочивать этот хаос понадобится месяцы, если не годы. А тот, вместо того, чтобы работать, посмел лезть на его территорию. И потому магистр сейчас имел полное моральное право оттоптаться на гордости Йорга. Ведь для этого был важный повод, и не один. Нового преподобного магистр знал хорошо, имел счастье пересекаться за время службы в Ордене и в светской жизни тоже. Среди аристократических родов Йорги занимали не последнее место, и Карл был достаточно знатен и богат, чтобы занимать более высокое положение. Однако что-то было в его прошлом такое, что накладывало отпечаток. Прославился своим чистоплюйством, предпочитал, чтобы его руки оставались чистыми, в буквальном смысле, всегда надевал перчатки. Но слава про него в столичных борделях ходила нехорошая. А сейчас Саваре был просто зол. Этот день дался ему нелегко. Сюда он примчался почти одеревенев от усталости, Думал быстро разделаться в миссии, а потом прямо к ней. Потому что непонятный страх за эту женщину из него прямо вытягивал жилы. Ну и просто хотел ее видеть. И, разумеется, в планах господина инквизитора были не одни только разговоры. Но, к сожалению, временем магистр Саваре не располагал. Утром следующего дня он должен быть в Лурде. А теперь он вынужден был еще тратить это драгоценное, с трудом вырванное время на Йорга. Однако вправить мозги преподобному следовало. «Объясните мне, миссир Йорк», — строго спросил Гийом, когда они уже покинули таверну и направились к миссии. «Что вы делали в таверне? Разве у вас нет своего повара?» Тот фыркнул, ответил не сразу. «Мне нужно было убедиться». «Да? И в чем? Насколько вкуснее еда в общем зале?» Язвительно осведомился Саваре. Сам он ел простую пищу, и его герцогский титул не мешал ему сидеть в общем зале с простым народом. Магистр Саваре вообще имел солдатские привычки и казарменное чувство юмора. Однако это не мешало ему уважать достоинство других и проявить деликатность и даже благородство. «Нет», — натянуто улыбнулся преподобный Йорк, — «я не собирался там есть». «Разве? Насколько я помню, вы заказали мясо по-анкорски и даже оплатили заказ». Блондинистый миссир Йорк еще больше побледнел от злости, ноздри его крупного породистого носа раздулись, «Мне нужно было проверить одно свое предположение». «Что вы говорите и какое?» Не глядя в его сторону, осведомился Гийом. Чем дальше, тем Йорк бесил его все больше. «Я собирался проверить эту женщину на благонадежность. выпалил тот, наконец, «тварь». У него горло свело от злости, а кулаки сжались сами собой. Однако выражение лица магистра Савары не изменилось нисколько. Месье Йорк», — проговорил он вкратчиво, «давайте лучше проверим». «Состояние дел в миссии. Предъявите отчетность. Мне нужно срочно передать сведения генералу ордена». «Кстати, информационные кристаллы восстановлены, и, я надеюсь, личный план конспект по устранению недостатков у вас есть?» Никакого плана конспекта у Карла Йорга не было, и сам вопрос прозвучал оскорбительно, как будто он какой-то нищий адепт из тех, что шатаются по улицам в серых рясах и босиком. И всё же, как бы не хотелось послать этого солдафона к чертовой матери, ему пришлось смириться и проглотить унижение, потому что Саваре мог создать проблемы. «Разумеется», — процедил он сквозь зубы. «Но все находится в стадии подготовки. Вам должно быть известно, магистр, что я всего три дня, как принял должность». Дальше до самой миссии они не перемолвились ни словом. На видном месте в конце причала пасся дракон Инквизитора. Преподобный неприязненно покосился на черного гиганта и отвел взгляд в сторону. Гием Саваре был герцогом и мог позволить себе многое, в том числе и дракона. Преподобному были противны эти огромные чешуйчатые ящеры, эти тупые, жрущие и гадящие глыбы с крыльями. Но иметь их было исключительным правом высшей знати. В отличие от Саваре, он позволить себе дракона не мог. Вообще же, господин Карл Йорк был весьма самолюбив. Для него назначение на должность преподобного захолустной миссии было скорее ссылкой. В какой-то мере даже унизительно было ему получить место, соответствующее статусу мелкопоместного дворянчика, такого как Бискар. Однако после некоторых событий, которые удалось замять с помощью денег отца, его устроила возможность побыть какое-то время вдали от двора. Дождаться, пока все забудется и утихнет, а потом вернуться уже совсем в другом качестве. К тому же это назначение давало возможность избавиться от опеки. В столице он постоянно был на виду. А в этом захолустье Карл Йорк ощутил себя свободным, мог заниматься тем, что ему нравилось больше, чем унылая служба в миссии. И здесь ему не надо было ни на кого оглядываться, чтобы разнообразить свой досуг. Женщину он заметил сразу. Бросилась в глаза. Яркая. Платье на ней хоть и было дешевое, но выглядело эффектно. Кружевное белье... В первый момент он счёл ее шлюхой. Но когда она прямо обвинила его «ЕГО» в отсутствии воспитания и манер, мессир Йорк решил, что ошибся. Теперь он принял ее за аристократку, случайно оказавшуюся в этом захолустье, потому что она вела себя как равная. В тот момент он отступил, но что-то такое в женщине зацепило его и сильно. То, как она двигалась, стремительно и вместе с тем настороженно, оглядывалась по сторонам, Это показалось ему подозрительным. Месье Йорк проследил за ней и выяснил кое-что интересное. Племянница трактирщика? Это меняло многое. У него сразу созрел план. То, что она с самого простого происхождения, было очень хорошо. Не придется потом иметь дело с ее родней. В женщинах месье Йорк предпочитал покорность. Они должны были знать свое место и с радостью принимать все, что он хотел им дать. А это была дерзкой и самоуверенной. Ломать ее доставило бы ему особенное удовольствие. И этого удовольствия Саваре его лишил. Но было еще кое-что. Преподобный не мог не заметить, что у магистра к интересующей его женщине собственный интерес. Это натолкнуло на другие мысли. В миссии они застряли надолго, потому что магистр затребовал отчетность и рылся в бумагах не хуже стряпчиво. А когда дело дошло до информационных кристаллов, Саварей вовсе заставил его переворачивать все вверх дном. И еще подгонял постоянно. В какой-то момент Йорк, которому пришлось срочно выдумывать объяснительную, не выдержал, спросил. «Магистр, вы куда-нибудь торопитесь?» А тот состроил ему улыбку не хуже, чем у дракона и проговорил. «Вы необычайно догадливый, преподобный». «Я действительно тороплюсь. Утром мне надо быть в Лурде, а у меня еще дела в городе. Так что будьте любезны, продолжим». Отвернулся и отошел к окну. Преподобный прищурился, глядя ему между лопаток. Понятно, что за дела у магистра в городе. Йорка опустил глаза на бумаги, которыми занимался. Его стало заливать черной досадой. Похоже, интересы их тут пересеклись. А тот резко обернулся. «Если вы закончили с отчетом, давайте займемся кристаллами». Мне нужен чистый и неповреждённый достаточной емкости. Пришлось подавить раздражение и еще какое-то время копаться в хранилище кристаллов. Вернее, в том, что от него осталось. Потом магистр записал все на кристалл и заявил «Всего доброго, преподобный. Надеюсь, в следующий мой визит дела в миссии будут в лучшем состоянии. То, что я вижу сейчас, и близко нельзя назвать порядком. Можете меня не провожать, я сам найду дорогу». И вышел. Со злости он переломил в руках пишущее перо. К сожалению, сейчас он никак не мог помешать Саваре. Но ведь магистр не вечно будет в городе. Настанет и его черёд. Он зашвырнул остатки пера в мусорную корзину и неожиданно заметил, как что-то блеснуло под одним из шкафов.